Глава 24. Сергею предоставили обширную комнату, обставленную одиноко: кровать, три стула и стол. Никаких излишеств и никакой патологии. Кормили его отменно, но особых приготовлений к встрече с существами с ним не вели. Всё было просто. Приносил завтрак служитель, мрачно доброжелательный, и с ним прёлся карлик Нон. Но Он неизменно возникал маленькие лопоухи, когда кто-либо входил в комнату Сергея. "Хоть что, но я вам всегда переведу", коротко говорил он Сергею. Сергей был сломлен не до конца, медленно в нём поднималась уверенность, что единственное спасение молиться и принять всё, что бы ни случилось, безропотно и спокойно. Иными словами, общение с Потаповыми не прошло да сохранить достоинство, не вешать свиньёй, надежда на веру, думал он и внушал эти мысли самому себе. Но дикие, душераздирающие, уносящие в бездну приступы тоски прорывались в душу, в сознание, особенно мучительно вспоминалась Дашенька, по существу ребёнок, её тревога о нём. Здесь он уже не мог ни стонать. Служители были молчаливы, но вдруг стало приходить Армана. И с ней невыносимый карлик Нон. Когда они пришли первый раз, Сергей не удержался и с тяжёлым чувством спросил карлика, откуда он знает русский язык. Нон указал пальцем вниз, и было трудно понять, что он имеет в виду. Но карлик с улыбкой пояснил, что он был членом тайного подземного сообщества, якобы прятался от властей, а потом его простили. Но причём здесь русский язык? возражённо повторил свой вопрос Сергей. Это получилось случайно, почти пропил он. Вообще он вёл себя неподобающе. Раз за два почему-то упал на пол, сидел на столе безвинно, а то вдруг начинал вертеться и бормотать. Это быстро проходило и всё заканчивалось той же самой зловеще ласковой улыбкой. Разговор о русском языке быстро оборвался тогда, ведь рядом с ним на стуле сидела некая молодая женщина по имени Армана. И взглянув ей в глаза, Сергей понял, что она здесь имеет власть. И тогда, собрав силы, забыв о причудливом карлике, он спросил, почти закричал: "Где же мои русские? Они ищут меня, они в отчаянии. Сделайте же что-нибудь хорошее, доброе. Помогите хотя бы им". Молодой человек из далёкого прошлого воскликнул Армана: Как вам не стыдно. Мы только и делали одно хорошее и для вас, и для окружающих. Об одном только прошу вас. Не понимаете хорошее так инфантильно. Вы же не ребёнок из периода Золотого сна. Сергей ахнул, но вдохновился её умом и образованностью. С его языка не слетел вопрос о периоде Золотого сна. Он знал это от Валентина. Но сейчас в состоянии сна из преисподней Ему было тяжело говорить об этом Да, да, конечно, я инфантильен Но будешь инфантильным, когда с тобой так обращаются Обидчиво ответил он На лице Арманы сияла сама доброжелательность Побойтесь, Демиурга, юноша Вас кормят, моют, стригут ногти Вежливо обращаются Что вам еще надо? Смиритесь со своим счастьем Обычно бывает хуже, но мы не хотим обычного. Скажите, а вы не ведьма, доверчиво спасил Сергей? Сразу видно, что вы доисторический человек. Время ведем прошло. Для девушек у нас иные, не менее приятные сюрпризы. Но это не по моей части. Что мне делать? Теперь быть самим собой, и вас выпустят. Бодритесь, Нон, который прямо-таки сидел у ног Арманы, чуть не тявкнул в заключении. 3 дня Армана не появлялась, но потом вдруг пришла, и всё изменилось. Завтракать и обедать теперь полагалось не в кровати, а в небольшой соседней комнатки. Армана согласилась обедать вместе с Сергеем, чтобы составить ему компанию. Нон же вообще почти ничего не ел. Первый совместный обед затянулся на 2 1/2 часа. Армана опять удивила Сергея. Она с бесконечно милой улыбкой завела разговор на богословские темы. Сергей не мог не радоваться, глядя на неё. Сердце его начало оттаивать, в то же время тревога не могла покинуть его. Мельком он бросал изучающие взгляды на Арману. Приятное, вполне европейское, нежное женское лицо и глаза, излучающие успокоение. Правда, иногда взгляд её вдруг становился неестественным, тяжёлым, словно в её глаза положили камни. Сергей это настораживал, но не больше. Но он же сидел смиренно, как школьник, и не взвизгивал боли. "Ну, вы довольны?" под конец обидного обеда сбёва спросила Армана. "С Божьей помощью вы сюда к нам попали, с Божьей помощью и выйдете", добавила она с еле заметной усмешкой. Сергей передёрнуло. "Вы что, хотите сделать из меня богоборца?" Армана весело без сарказма рассмеялась. "Серёжа, Серёжа, побойтесь Демиурга. Какой из вас богоборец? Я и то не могу похвастаться этим званием. А, кстати, богоборцы ваших времён были просто обыкновенные невежды". Сергей отпил бела. Поразительно. Мы тут наслышаны, что у вас религии и материализм запрещены, их попросту нет, Армана встала. Это для черни. Простой или высокопоставленный, всё равно. Кому надо, тот знает всё, сухо ответила она. Обеды продолжались, но чем больше Сергей обедал, тем ему становилось хуже и хуже, несмотря на богословские диспуты и милосердие Арманы. На взгляд её порой тяжелел всё больше и больше. И вскоре произошёл перелом. Им овладел ужас. Он понял, что за ним наблюдают. Как наблюдают и откуда, он не отдавал себе отчёта, но он чувствовал чьё-то присутствие, тихое, затаённое, но до кошмара враждебное. Это была леденяще напряжённая и непрерываемая враждебность, скорее даже ненависть. Но ненависть не личная, а какая-то тяжёлая, абстрактная ненависть к нему за то, что он такой, какой он есть. Точно кто-то тяжёлый стопой раздавил само его существование и здесь и там по ту сторону этой жизни. Вероятно, записывали его беседы с Алманом. Но главное присутствие незримое, почти присутствие, как будто за стеной кто-то стоит и видит тебя. И комната, где он спит, наполнена его дыханием, его присутствием. За ним наблюдают, где бы он ни находился. Как только он стал ощущать это армано исчез. Появилась только прислуга и карлик, но он молчал. Сергей отчаянно молился, так куда немного отходила смертельная тоска от души. Но присутствие продолжалось. Он просил карлика вызвать Армано. Тот в конце концов ответил, что она скоро придет. Ночь его в эфире и сами по себе тяжкие для жизни, и эта ночь была такая же. Ночь как ночь, но внезапно Сергей почувствовал, что открывается дверь. Или он забыл запереть ее, или ее кто-то открыл своим путем. Скорее, последнее. Это было неважно. в комнату кто-то медленно, бесповоротно входил, и это был тот, который наблюдал. Сергей почувствовал это побиение в своей душе. Возможно, входили ещё двое. Да, да, не один. Это были существа земные и другие одновременно. И вместе с ними вошло то леденящее дыхание, спустившееся из реального кошмара. Сергей потерял сознание. Когда он очнулся и открыл глаза, было светло, и в него был уперт тяжелый взгляд Арманы. Она стояла рядом с кроватью, и с ней обычный человек, ауфирец. Внизу беспокоился карлик. «Ну как, дорогой друг, инфантеризм еще не покинул вас?» – спросила Армана. Но вдруг лицо ее встревожилось. Она внимательно стала осматривать Сергея, его тело. Она быстро обернулась к стоящему рядом человеку и резко спросила «Инфантер». Как могло это случиться? Человек с плесневыми руками, но ответил уверенно: "Есть определённые опасения. Вы же знаете, что творится в городе, но наш пришелец, кажется, защищён". В этот момент Сергей впал в забытье. К полусне Сергей вспомнил слова Арманы: "Кому надо, знают всё". Но с какой целью они знают всё? Метнулось в его уме.